Это понятно, но здесь ключевое слово если. Насколько я понял, сейчас у вас нет подходящей кандидатуры. Сейчас нет. Кто же пойдёт за астматика? В наш жестокий век такого альтруизма ждать не приходится. С нашей защитой все ваши болезни остались в прошлом. Единственное, что вы должны делать, чтобы оставаться в числе долгоживущих арамейцев это скрывать данный факт от остальных людей. Ни одна капля вашей крови не должна достаться вашим медикам или вашей науке. Вы согласны? Конечно, согласен. Если я не буду болеть, то зачем мне обращаться к медикам? Дина, какова устойчивость нашего гостя? 92%, капитан. Очень неплохо. Я разрешаю ставить вам защиту космонавта и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. То есть вы принимаете меня на постоянную работу? Считаете, что да, в качестве разведчика арамейского сотрудничества на планете Земля. Вы согласны? Разумеется. Я ведь сам просил вас о вмешательстве. Я почти уверен, что смогу убедить Большой совет, но от вас тоже потребуется немалая помощь. Пока нам нужен просто наблюдатель. На планете существует информационная сеть, как и у нас. Вы должны к ней подключиться и пересылать нам сведения по нашему запросу. Нет ничего проще, с удовольствием в этом помогу. Возможно, ещё понадобятся местные деньги или артефакты, которые вы для нас должны будете купить. Я справлюсь, не сомневайтесь, господин Бенашер. У нас используется личное имя для обращения, а не родовое. Называйте меня просто Даниэль. И к остальным членам экипажа обращайтесь по именам. Есть шеф. Скажите, как вы представляете свою жизнь на ближайшие годы? Мне бы не хотелось рисковать и возвращать вас в то же место, где подобрали. Я бы переселился в Россию, но я надеюсь, вы разрешите забрать с собой родителей. Разумеется, вы должны их забрать, тем более что они владеют русским. Вы скажете им, что вы завербованы Масадом и поэтому переезжаете в Россию. Кстати, Нами, на что такое Масад? И правильно ли я употребил это слово? Масад? Точно не знаю. Ас 1 0 ассоциировало это слово с разведкой. Так и есть, заметил Георгий. Так называется разведывательная служба нашего Израиля. Отлично, Нами. На Эвристический анализ у тебя хорошо поставлен. Так какое место вы бы выбрали, Георгий? Место должно быть севернее главного города России Москвы, потому что, насколько я знаю, в Москве всё чаще бывает очень жарко и засушливо. Кроме того, стоит выбрать место повыше, чтобы цунами от возможного падения астероидов его не достали. Да и уровень океана в последнее время быстро повышается. 5 м за последние 50 лет это много. Если так и дальше пойдёт, то Центральная Россия превратится в архипелаг островов, а Западная Сибирь уйдёт под воду. Поэтому я выбираю Восточную Сибирь, район среднего течения под Каменной Тунгуски. Я знаю, там есть посёлок Байкит это Ивкинский район. Вряд ли там кто-нибудь будет меня искать. Надо еще документы как-то сделать, российские паспорта. Наши инженеры помогут вам с паспортами. А какую лучше взять легенду? Как думаете? Экспедиция. Надо представиться местному начальству, как научная экспедиция. Биологическая, например. Геологами лучше не представляться. Не любят и венки тех, за кем придут горнорудные или нефтяные корпорации. Прекрасно, так и сделаем. Выкрузим поблизости от посёлка Базовый научный модуль. Он рассчитан на автономное проживание 10 человек в условиях чужой планеты в течение года. Источником энергии, о физике которого пока не спрашиваете, служит очень надёжный и безопасный моноблок. Там имеются два канала: источник постоянного тока очень мощный и мотор-генератор, выхлоп которого водяной пар. При отсутствии кислорода в атмосфере второй канал не используется. Модуль сам приспосабливается к местным условиям, выбирая способ водоснабжения и поддержания атмосферы. Продукты жизнедеятельности людей утилизируются до состояния золы, которую можно использовать в оранжереи, чтобы выращивать свежие овощи и зелень. А на чём, господин Даниэль, вы доставите туда этот замечательный дом? Как на чём? На линтере, конечно. Если это сделать ночью, то, наверное, это пройдёт, но лучше, если ваш линтер будет имитировать шум тяжёлого вертолёта. Вертолёта? Да. Это такая воздушная машина, которая опирается на воздух с помощью огромного винта. Может зависать и производить монтажные операции вместо крана. Пожалуй, в этом есть смысл. Представьте себе этот шум, а я прочитаю информацию с вашего мозга. Вы что? Ещё и телепаты тут все? Не все, только я и Эстер. Понятно. Ну, вот так как-то. Георгий представил себе шум американского двухвинтового ченука. Прекрасный Георгий, я это услышал. Сделаем, не проблема. А теперь последний вопрос, личного характера. Скажите, есть ли такая провинция или место в Австралии? И если есть, то где она? Вот здесь, Георгий указал курсором на глобусе. Это целый континент, правда, самый маленький. Государство Австралия ещё включает в себя остров Тасманию. Вот она в сороковых широтах. А снег там выпадает? Это вряд ли. даже в самой южной точке температура опускается ниже нуля крайне редко, и то лишь на пару градусов. А говорят местные жители на австралийском. Есть там, конечно, аборигены, и у них свой язык, но государственный язык английский. Австралия, как и многие другие места на земле, была когда-то частью британской империи, говорившей на английском. Так что этот язык весьма распространён. Верно? мешалось нами. Наши радиоперехваты это подтверждают. На таком же, как в Австралии, языке говорят о огромной территории. Всё, коллеги, давайте отпустим нашего гостя. Завершил встречу капитан. Отдыхайте, Георгий. Завтра слетаем за вашими родителями. На следующий день скафа группы биологической разведки вновь отправилась в местный Израиль. На этот раз девушки по рекомендации Георгия оделись в соответствии с местной модой в широкие светлые шорты и блузки свободного покроя. Георгий рекомендовал босоножки на каблуках, но на складе такой обуви не нашлось, и пришлось довольствоваться сандалиями. Приземлившись с 7 часов утра по местному времени неподалеку от городка Георгия, Эстер решила сначала послушать и посмотреть, что творится снаружи. Подождём, когда станет совсем светло. Вдруг со стороны города раздались мощные взрывы и автоматная стрельба. Неужели арабские радикалы прорвали оборону? Ужаснулся Георгий. Что делать? У вас есть какое-нибудь оружие? Мы можем использовать оружие нашей с кафе. Надеюсь, Георгий, в вашем городе и поблизости нет АС. К счастью, нет. А что вы задумали? Да ничего страшного. Просто все уснут на несколько часов, а мы тем временем заберём ваших родителей и улетим. Девочки, переодевайтесь в костюмы ангел, и Георгий оденьте. Теперь конспирацию соблюдать не зачем. Эстер подняла стриж на 2000 м и включила сонары на полную мощность. Пройдя широкой спиралью, она уложила всех людей внизу и нападавших, и обороняющихся. она надо смолкла и теперь можно было не опасаться, что их кто-нибудь заметит. Девушка снизилась до 20 м. Георгий, сядьте рядом, будете дорогу показывать. С кафа медленно плыла над улицами городка. К счастью, автомобили не пострадали, заметила Эстер. Ино ло как правило глушить двигатели, пояснил Георгий. А вы разве не знали? У нас на планете нет автомобилей. Ну, пожалуй, если подумать, так и должно быть. Пульсирующее темпоральное поле может погасить цепную реакцию горения. Поверните направо на боковую улицу. Пятый дом по левой стороне, мой. Приземляйтесь прямо перед аркой. С трудом вписавшись между домами, Эстер посадила аппарат. Придётся идти всем, чтобы не ходить два раза. Давайте, Георгий, я вам костюм настрою. Будет комфортно. Температуру сделаем 22 градуса. Шлем закройте, дышать будет легко и дым мешать не будет. Защиту поставлю на компенсацию смещения. Долго объяснять. Но если в вас выстрелит, пуля пройдет насквозь, не причинив никакого вреда. Груз берем очень медленно, чтобы защита не сработала. Понятно. Понятно. Непонятно, как это работает, но сейчас это не важно. Правильно. У нас спасение и эвакуации. Пошли. На улице там и сям лежали неподвижные люди. Следующий дом горел от прямого попадания снаряда. Разбросанные взрывом кирпичи и забили валялись во дворе. Всюду царил хаос. Переступая через обломки, Георгий уверенно повёл девушек к своему подъезду. Магнитный замок в входной двери не работал. «Наверное, электричество отключилось», — подумал он. Поднявшись на второй этаж, спасатели остановились перед стальной дверью. Ключи забыл. «В штанах остались», — посетовал Георгий. «Вы меня убьете». «Ничего страшного», — сказал Рина. «Дайте-ка я потренируюсь». Бахура включила промышленный рус-резак, встроенную в верхнюю часть правой перчатки и вырезала замок зеленым лучом. Мощный лазер заметил Георгий. Да, по-русски так называется лазер. Заходим. Ну вот они, мои папа и мама, у стены и полу спрятались от осколков. А когда не проснутся? Часов через 5, не раньше, ответила Эстер. Я включила сондеры на полную мощность. Не бойтесь, Георгий, это безопасно. Мужчин, я думаю, тяжелее, его возьмут Дина и Ирина. А мы с вами понесём маму ноги вам. Ну как же? Они ведь подростки, а вы девушка. Бахуры не подростки, они очень сильны, а их внешность обманчива. Я тоже намного сильнее вас, поверьте. Пожалуй, это так, ответил Георгий, вспомнив, как легко Эстер парировала его нападение. Есть командир, я готов. Так-то лучше. Спасатели отправились в обратный путь. — А это ничего, что мы их несём вперёд ногами? — спросил Георгий. — Так же намного удобнее, разве нет? Вы идёте лицом вперёд, ноги под мышками. А разве это имеет какое-то значение? — Суеверие. Не более того. Ладно, неважно. — А сколько же им лет, вашим бахурам? — Скоро сто три будет. — Ничего себе! — А вам сколько, Эстер? — А вам сколько? Извините за нескромный вопрос. Да ничего, не извиняйтесь. Любопытство не грех. Мне сорок три. Это просто потрясающе. Если узнают наши биологи или медики, они вас по клеточкам растащат. Это вряд ли. Поймать нас практически невозможно. Плохо вы знаете землян. Они коварны, корыстны и не обременены совестью. Ну, не все же они такие. Когда дело доходит до голода, люди становятся безжалостными зверями, хищниками. Они готовы растерзать друг друга, чтобы прожить хотя бы ещё один день. Откуда у вас такие странные мысли? Сколько на эту тему у нас снято фильмов? Целый жанр существует такой мрачное футуралогие. Однако то, что происходит сейчас на Земле, гораздо страшнее, наверное, потому что это реальность. Почему у вас на Земле голод? Суши довольно много. Разве что перенаселение? И именно. Человечество достигло численности в 10,5 миллиардов. Даже не знаю, что сказать. Цифры убийственные. Суши 149 млн квадратных километров.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 Взять их в плен мы не можем, хотя это был бы лучшим решением взять в плен и промыть мозги, чтоб больше не воевали. Придут другие, их сотни миллионов. Давайте подойдём к линии фронта. Это рядом, километров 5 всего. Посмотрим, что можно сделать. Эстер подняла стรีж на 50 м. Куда? На север. Вот, видите, это городская линия обороны. Ага. Вот в чём дело. Танки У них появились танки, смотрите. Вот эти грязно-жёлтые машины, 15 штук против наших двух. Иранские тяжёлые танки, конечно, не провалились. Хорошо, что вы их усыпили. Иран всегда хотел уничтожить нашу маленькую страну. Теперь, когда мировая война фактически началась, у них развязаны руки. Что ж теперь с ними делать? Могу их взорвать. Ты что, есть, с ума сошла, убьёшь кого-нибудь? возмутилась Ирина. Извини, Ирина, не подумала. Дикая стреляyanka, сделай скидку. Я придумал, обрадовался Георгий. Лазер на вашей скафе есть. Предлагаете их разрезать пополам? Не, так нельзя, снаряды взорвутся. А вот пушки им отрезать можно, а ещё ведущие колёса гусениц, те, что сзади. Лишим их хода и вооружения.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 Пробудившись от новождений, наводчик Рахим нажал на кнопку автоматического заряда орудия. Электроника не работала. Эй, Али, что у тебя там? Почему движок молчит? Накатило что-то. Кажется, я сознание потерял. Бой идёт, ты забыл? Мы атакуем, заводи немедленно. Али завёл мотор, а Рахим повторно нажал на кнопку. Снаряд въехал в затвор, но застрял на полдороги. произошла автоматическая отмена команды. Шейтан. Что ещё такое? Почему не заряжается? Новичок открыл затвор и ахнул. Вместо ствола там было голубое небо. С тупым выражением на лице он провёл рукой по оплавленному краю. Тот ещё был горячим. Собаки Израиля, тяни, дети шайтана. Они в нас чем-то шарахнули, али, прикинь.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 поразило его до глубины души оба ведущих колеса были отрезаны вместе с гусеницами луч лазер оставил след на песке в виде стеклянной полосы а ли попытался вытащить стекло из песка но не смог насколько ш метров они прожгли грунт вот собаки али вернулся к люку командир всё приехали